Глава 6 Оптимизация. «А ну отставить!» — рявкнул атаман. Работая заметно расширившимися с момента их последней встречи плечами, Шардон протиснулся через плотное оцепление и улыбнулся бессмертному. «Привет, Зеленкин, рад тебя видеть». «Да, уж не думал, что ты до такого опустишься», — покачал тот головой. «Толпа требует хлеба и зрелищ?» «Нет, это тренировка». «Что-то не похоже. Дерутся всерьез. Аж зубы во все стороны летят». «Нет, умирать нельзя. Мне нужно много итераций». «Каких еще итераций? Чем ты тут вообще занимаешься?» «Наблюдение, сбор статистики, анализ», — ответил трактирщик. та Тайя испуганно оглядывалась по сторонам, все теснее и теснее прижимаясь к гоблину в поисках защиты от сально ухмыляющихся ей головорезов. Нет, они не были какими-то жуткими, и на грязных неухоженных оборванцев тоже не походили. И вообще, в стартовых локациях игры было мало несимпатичных персонажей. Разработчики даже старых гоблинов, свирепых орков ветеранов и уличных попрошайку хитрились сделать относительно приятными на вид. Как-никак, ясли — это лицо игры, первое, что увидит любой игрок, только попавший в мир фантазий. И тем не менее, созданные художниками образы внушали ощутимый страх, а выражение этих криминального вида рожь, Явно не сулили девушке и ее спутнику ничего хорошего. Зеленкин же не обращал никакого внимания на неписей, сосредоточившись на Шардоне. «И зачем тебе это?» «Оценка уровня боевой подготовки личного состава». Гоблин скривился. Бывший трактирщик то и дело перескакивал с обычного языка на воровской жаргон, а тут и вовсе заделался уставным офицером. «Опять на войну собрался?» – съязвил он. Для ведения масштабных боевых действий у меня недостаточно ресурсов и информации. К тому же штурм заповедника хара выявил множество пробелов в моих знаниях и навыках. Качаться, качаться и еще раз качаться. Понятно. Тогда почему сам в круг не лезешь? Это очень неэффективный способ прокачки. Зато получишь реальный боевой опыт. Узнаешь слабые и сильные стороны как свои, так и этих головорезов. «Моя оценочная модель слишком неточна, чтобы опираться на ее данные при прогнозе исхода поединка. Я не могу рисковать». «Стоп!» Зеленкин быстро огляделся по сторонам. «А вот это уже приватный разговор. Есть тут местечко поспокойнее?» «Мое жилище. Идем». «Тайка, ты с нами или останешься посмотреть?» Окликнул девушка игрок. Та вздрогнула и непроизвольно вцепилась в руку Гоблина, прижимаясь к нему еще сильнее. «С вами». Шардон отдал парочку распоряжений своему помощнику и приглашающим жестом указал в сторону выделенной ему хижины. Оказавшись внутри, Зелёнкин закрыл дверь и проверил все окна, чтобы их никто не подслушивал. Атаман же хлопотал, расставляя на столе кружки и наполняя их водой. «Я смотрю, ты тут основательно поиздержался», — ухмыльнулся бессмертный. «Давай, организую тебе доставку пива из барона. Как-никак это наполовину твоё заведение». «Лучше деньгами. У меня есть пивоварня». «Ага, наслышан». По всему кластеру все аукционы перерыли, пока нашли ее. Пришлось даже покупать премиум-подписку на аукционера, чтобы не вручную лоты отслеживать. Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Про мою пивоварню? Или про ваши усилия по ее поиску? Нет. Шардон сделал несколько хитрых пассов руками над кружками, и вода в них начала темнеть и наливаться характерным оттенком, превращаясь в вино. Забавный фокус. Зеленкин взял свою кружку, понюхал и сделал небольшой глоток. Кисловатое и сильно разбавлено, но вполне неплохое. А по воде ты ходи тоже умеешь? У меня нет таких умений. Покачал головой трактирщик. Так вот, как я понял, ты пытаешься научиться предвидеть исход боя, исходя из возможностей противников, верно? В очень упрощенном виде можно сказать и так. Ты же понимаешь, что тут нужно учитывать классы бойцов, их уровень, параметры, экипировку, прокачку умений и так далее. Это очень сложная многопараметрическая модель. Не стал спорить непись Ага, значит я верно понял, ты пытаешься изобрести велосипед Нет, я разрабатываю многомерную математическую модель Это такая поговорка, означает, что ты пытаешься придумать то, что уже существует Слыхал про игровые скрипты и приложения? Поиск информации по запросу «Игровые скрипты, игровые приложения» завершено Да, теперь я знаю, что это такое Так вот, при их помощи я могу по внешнему виду определить, какие именно вещи на тебе надеты А исходя из твоего класса и наиболее эффективных билдов, приблизительно оценить, как развиты твои параметры и умения. Это очень полезное умение, согласился Шардон. Судя по всему, ты располагаешь огромными вычислительными мощностями и обширной базой данных. Это достойно уважения. А еще есть калькулятор, который позволяет сравнить двух персонажей и определить, кто из них сильнее. Даже задать разные условия поединка для оценки. Так что если тебе вдруг понадобится, то ты в любой момент можешь ко мне обратиться за помощью. «Просто дашь линк на двух персонажей, а я тебе по ним пришлю всю информацию, и тебе не нужно будет стравливать друг с другом своих людей». Зеленкин внимательно уставился на собеседника. Рыжий атаман молча смотрел перед собой. Он не стал уточнять, что в его банде есть не только люди, но и представители других рас. От этого своего пунктика Непись уже избавился. Но ну и насчет сделанного бессмертным предложения тоже ничего не сказал. «Ну так что? Не бойся, я делаю это предложение по дружбе ничего не попрошу взамен». Но Шардон всё так же молчал, неподвижно глядя в одну точку. «Мне кажется, он завис», — подала голос девушка. «Ага, только бы не сломался наш бородатый». Голос Гоблина звучал обеспокоенно. Он и так затронул достаточно щекотливую тему. Не хватало ещё, чтобы сюда заявились работники техподдержки, чтобы починить сломавшегося бота, а то ведь с них станется и просто обнулить его. Но тут атаман снова зашевелился и ответил. «Спасибо за предложение. Это была очень интересная информация». Изучение списка доступных модулей расширения. Завершено. Изучение списка доступных скриптов. Завершено. Изучение списка доступных внешних приложений. Завершено. Загрузка модуля Артефактор. Завершено. Загрузка модуля Чемпион Арены. Завершено. Установка модуля Артефактор 58%. Установка модуля Чемпион Арены 12%. Да и не только ко мне можешь обращаться. Я спрошу у наших, кто работает с этими расширениями, и согласен тебе помочь. Корвин и Тактикус наверняка, может еще кто. Загрузка модуля панельки завершена. Загрузка модуля Omnibox завершена. Загрузка модуля Damage Matter завершена. Загрузка модуля Recount завершена. Загрузка модуля G-Calc завершена. Создание нового алгоритма. Анализ и оптимизация внешних модулей. Эй, дружище, ты меня вообще слушаешь? Искин ограничил выделенные под работу с загруженными скриптами вычислительные ресурсы 20%. И его затуманившийся взгляд снова стал ясным и четким. «Да, я внимательно тебя слушаю». Шардон посмотрел лок и добавил. «Ты спросил, куда подевался Шныга? Ответ. Я не знаю. Он ушел». «Поссорились. Он хотел получить должность моего помощника, но не подходил на эту вакансию по совокупности множества параметров». «А как же твой эксперимент? Я думал, что ты за ним наблюдаешь». «Концепция не изменилась». Ладно, вижу, ты тут слишком занят своими атаманскими делами. Не буду мешать. Просто хотел убедиться, что у тебя все в порядке. У меня все в порядке. Я поручил Риане заниматься бухгалтерией по барону. Она будет вести отчеты и выплачивать тебе твою долю. Спасибо. Кстати, симпатичный у тебя амулетик. Что-то я его не припомню. Новый? Сам купил или где-то достал? Достал из сундука бывшего атамана Кривого. А почему проклятие не снимешь? У меня не было времени на посещение храма. М да «Могу прислать тебе святой воды, но там шанс очень небольшой». «Спасибо». «Ты это, заглядывай в гости-то, и в плановый чат тоже». «Обязательно». Бессмертные покинули хижину. Подождав, пока установятся все скаченные обновления, атаман вышел следом и направился к арене, где по-прежнему шли жаркие схватки по установленным им правилам. «Эй, ты и ты!» Шардон указал на двух разбойников. «Будете следующими». В дополнительной панели интерфейса, которую он открыл, по выбранным им соперникам отобразилась полная информация – экипировка, оружие, примерное значение параметров, приоритетные умения и так далее. военный искусственный интеллект собирался в деле протестировать свои новые возможности, которые должны были значительно ускорить процесс подготовки к главной миссии. «Простите», – грузная классная робко тронула девушку за плечо. «Да, Лариса, эээ, -э Васильевна», – подсказала учительница Рианна. «Лариса Васильевна, тут позвонили родители Наденьки. Вы не могли бы ее отвезти на комсомолку, к родителям? Похоже, у них что-то серьезное с машиной». «Но я...» Девушка замялась и бросила быстрый взгляд на кар, в котором дожидался ее Михаил. «Они сами об этом попросили, я даже могу вызвать вам аэротакси». «Нет-нет, не надо, я на машине». Лариса задумалась. Похоже, классная связалась с фальшивыми родителями Наде и рассказала им о приезде фальшивой тети. И те, разумеется, тут же выжелали ее увидеть». И с машиной у них все в порядке. Глушилка, которая вывела из строя аэрокар Семенских, сама отключалась через 20 минут, и уже все должно было быть в порядке. Правда, этого времени ей хватило лишь на то, чтобы узнать. Кто бы ни погиб в автокатастрофе, это точно было не Надя с отцом. Потому что он определил ее в семью Семенских и в эту школу уже после происшествия. А значит, был жив-здоров и просто куда-то исчез, передав дочь в руки не то друзей, не то родственников. «Наверняка они знают обо всём случившемся больше, но станут ли делиться информацией с незнакомкой, которая обманом вошла к девочке в доверие?» Ларисе вообще не хотелось с ними встречаться. «Не бойся, тётя рима очень хорошая!» Девочка сжала её ладонь своей крохотной ручонкой. «С другой стороны, в дороге можно попробовать ещё что-нибудь узнать у Нади». «Да, конечно, мы её отвезём!» Она улыбнулась учительнице, и та с облегчением выдохнула. «Еремей!» Закричала вдруг классная. И к ним подбежал раскрасневшийся и запыхавшийся мальчонка лет 12 «Да, Лидия Семеновна!» «Твои папа с мамой задержались, так что тетя Лариса вас Наденька сейчас к ним отвезет». Девушка догадалась, что это и есть тот самый Еремка, сын временных родителей Нади. Наверняка это они попросили, чтобы классная заодно и его попросила прихватить вместе с Надеждой. Ловкий ход. Если бы она задумала похищение ребенка, то теперь детей было уже двое, и их вместе с ней видело слишком много народу. Да и дозор-система наверняка настороже ведь дело касается детей. «Здравствуйте!» Малыш недоверчиво смотрел на нее из-под лобья. «Привет, меня тетя Лариса зовут». «Еремей!» С важным видом протянул ей руку пацан. «А у тебя летающая машина?» «У меня нет машины, но я приехала сюда с другом. Вон его опель стоит». «Красивый!» Уважительно кивнул мальчонка, и Риана, сама не зная почему, смущенно покраснела. «Я тоже хочу себе опель, когда вырасту». Девушка поняла, что Ерёма имел в виду машину, а не её водителя. И покраснела ещё больше, только уже от стыда за свои собственные мысли. «Идёмте, ваши папа с мамой уже наверняка волнуются». Лариса взяла детей за руки и повела к машине. Миша, увидев эту процессию, удивлённо вскинул бровь, но ничего не сказал, а лишь молча открыл двери и активировал трансформацию задних сидений, которые превратились в специальные детские кресла. Еремей всё так же деловито протянул водителю руку мальчик. «Надя!» пискнула ему вслед девочка. «Михаил!» Улыбаясь, парень пожал протянутую ладонь и сунул детям по заранее припасенному мороженому, которое дожидалось своего часа в мини-холодильнике «Кара». «Крутая у тебя машина! Я тоже куплю себе «Опель», когда вырасту большой и заработаю много денег. А у тебя хорошая работа!» По-детски непосредственно с ходу завел разговор. «Мне нравится!» Михаил неопределенно пожал плечами. Он прочитал сообщение, полученное от Ларисы, и коротко кивнул девушке. «Понял». Его ладонь легла на джойстик управления. Двери бесшумно опустились, и аэрокар начал подниматься в воздух. «Скоро вы увидите ваших родителей», – улыбнулась пассажиром Лариса. Дети переглянулись. Мальчик приложил палец к губам и подмигнул сестре. «Наша мама рима тоже очень красивая», – отозвалась та. Похоже, что для них это была такая игра в секреты. Делать вид, что девочка – его родная сестра. Вон и учительница считала, что она дочь тети Риммы и папы Пети. «Еще хотите мороженое?» «Ему нельзя, у него лактоза, но он хочет чипсы», — ответила за брата Надя. «Непереносимость лактозы?» — забеспокоилась девушка. «От одного ничего не сделается, у меня стоит лекарство». Ерёма вытянул руку вперёд, демонстрируя выступающий бугорок. Там под кожей у него был вшит специальный медицинский имплант. «Я буду фруктовое мороженое с вишенкой, а ты пломбир», — продолжала распределять девочка. «Ну надо же!» Лариса рассмеялась, поймав себя на мысли, что действительно не отказалась бы от мороженого. «Хорошо, значит мне пломбир. Миша, а ты какое хочешь?» «Дядя Миша не хочет мороженое». «Да? А что он хочет? Тоже чипсы?» «Он хочет тебя поцеловать!» Серебристый аэрокар внезапно завалился на бок, заходя на крутой вираж. Но уже через несколько секунд Сумрак справился с управлением и выровнял машину. «Хей, бессмертный!» «Чего тебе?» Корвин, который уже 20 минут пытался получить задание у местного кожевника, раздраженно обернулся, когда кто-то требовательно дернул его за рукав. Он уже был готов угостить нахального непися порцией смертоносного льда, но, узнав гоблина, улыбнулся. «Привет, Шныга. Вы с Шардоном пришли нас навестить? Как там у вас дела? Как обосновались на новом месте?» «Господина новой атамана нету. Шныга один пришел». «Он тебя зачем-то послал?» «Шныга сам пришел. Скажи, бессмертный, твоя ошибка умный?» «Эм...» Эльф замялся, не понимая, это просто вопрос или наезд. «Чего-чего? Твоя много интеллект? В своя башка помещай». «Ну, допустим, много. Это приоритетный параметр для мага. А что?» «Шныга, надо тоже шибка шибка умный стать». «Зачем?» «Надо. Надо шибко умный гоблин стать. Много ума в свой глупый башка помещай». «Интеллект прокачать хочешь?» «Знать много. Уметь много. Твоя поможет, бессмертный?» «Ну...» Корвин задумался. «Шныга твоя хорошо платить будет!» Гоблин вытянул вперёд руку и разжал кулак. «Ты где это взял?» «Красивый блестяшка!» Шныга его узлой колдун стачил «Так что, бессмертный, твоя будет делать шныга умный Эльф ухмыльнулся и потянулся за блестяшкой, но гоблин тут же сжал кулак и спрятал руку за спину. «Утром шныга умный стать, а вечером шныга блестяшка бессмертная отдавать!» «Корвин Зелёнкину, привет! Ты вроде к нашему бородатому атаману в гости собирался!» «Зелёнкин Корвину. Угу, только от него идём». «Корвин Зелёнкину. Что у них там с его телохранителем произошло?» «Зелёнкин Корвину. Ты про гоблина?» «Без понятия. Говорит, что Шныга куда-то ушёл. А что, нашёлся ушастый подаван?» «Корвин Зелёнкину. Что-то вроде того. Явился ко мне, аки страшилок волшебнику изумрудного города и просит ему мозгов прибавить». «Зелёнкин Корвину. А если серьёзно?» «Корвин Зелёнкину. Я серьёзно. Хочет стать умнее». Ты бы видел, чем он расплатиться хочет? Сейчас льем кону. Зелёнкин Корвину. Многоточие. Зелёнкин Корвину. Ого. Корвин Зелёнкину. Ага. Зелёнкин Корвину. Ну, раз он так убедительно просит, то давай поможем. К тому же наш бородатый друг и сам ему кольца на интеллект совал. Корвин Зелёнкину. В общем, глянем ему квесты, какие и шмот подберём. У Хореза спрошу насчёт достижений с прибавкой инты. Зелёнкин Корвину. Ок. Только меня дождитесь. Есть у меня одна задумка. Корвин Зеленкину, дай-ка угадаю, солома и иголки? Зеленкин Корвину, такой большой дядя, а в сказки до сих пор веришь, потом расскажу. Хей, бессмертный, твоя точно умный? А то твоя что-то шибко долго думает. Да, клан Дети Корвина поможет тебе стать умнее. Гоблин с тяжелым вздохом снял с себя шлем и бросил его на землю. Прощай, маленький железная шапка, для маленький глупый башка, тяжело вздохнул коротышка. Зачем выбрасывай-то? Ты же его продать можешь и денег заработать, удивился Корвин. Гоблин широко улыбнулся. Шныга правильно сделал, что к твоя пошёл, бессмертный. Твоя такой мудрый совет Шныга давать, что Шныга уже чует, как умнее становится.